301. Матерь Агни-йоги День человека — это калейдоскоп малых чувств, иногда вперемешку с большими. Малые чувства, как саранча, пожирают энергию духа, ибо у обычного человека они нехорошие. Малые чувства земные заменяются чувством большим — любовью к владыке. Это чувство будет мощным двигателем Духа. Малые чувства земные пожирают огонь. Любовь же к Учителю Света — жизнедатель, дающий огонь. Малые чувства земные могут занимать все поле сознания, но когда они приведены к молчанию и полюсность их уявлений пресечена, поле свободно, и пылающая любовь к Владыке занимает его полностью. Не дивно ли любовь и равновесие духа? Но равновесие духа освобождает сознание от тяжкой тирании всех малых чувств, уступая место чувствам большим и великим. Любовь — это двигатель духа, если устремлена она к учителю света или посланникам его, и к тем, кто стоит на ступенях лестницы света. Также и к нежестоящим любовь может и вдохновлять, и окрылять, если она безлична, то есть имеет основы служения свету.